Глава 4. Очень зимняя, в которую героине просыпаются силы, и ей предстоит отправиться в путь. Мы и у свата бывали, ничего не видали. Ни пива, ни водки. Пересохли наши глотки. Карильная песня. Неслышный и почти незваной, кутась в пушистую снежную шаль, Аккуратно, переступая мягкими меховыми унтами, в ручьению пришла зима. Пора праздная и сытая. Время братчин и свадеб. Мохнатые снежинки, похожие на разлапистых паучков, закружили хороводами. Реку сковало панцирем блестящего гладкого льда, а в воздухе стали разноситься густые запахи копчений да пирогов. Ну, это для кого роздх? а для кого времечко над книгами горбатится. Родственница спуску не дает, учиться заставляет. Говорит и так много упустила. А про то, что причина была уважительная, и что это ее подруженьки меня чуть в могилу не свели, ни мурмур. После памятной ночи на идоловой поляне я слегла, болталась в сером тумане между жизнью и смертью. Почти ничего не слыша и не ощущая, Яга, лишённая покровительства матушки и оттого непривычно слабая, сбивалась с ног, пытаясь поднять меня отварами и заговорами. А я медленно, неотвратимо угасала. Время от времени приходила в себя, чтобы безучастно отметить горький вкус лекарства или душный жар печи, в которую меня регулярно опускали для лечения. А потом Забывалась тяжелым недобрым сном. Меня колотила лихорадка. В бреду приходили ко мне видения, большую часть из которых я не запомнила. Являлись странные люди и нелюди и равари, которые для беседы теперь не нужно было блюдце, Склонялась над лежанкой, укоризна качала головой, пряча слезы в уголках глаз. блеший укачивал на руках ворогатого младенца и радостно мне улыбался из угла горницы. Трёхликий, как ему и положено, ходил утром на четырех ногах, и днём на двух, а к вечеру отращивал третью. Макош, почему-то коротко по-мужски стриженная, подносила ко рту чудную дымящуюся палочку и выдыхала мне в лицо вонючие клубы. Я отмахивалась, надсадно кашляла. Рано тебе еще, девка, втолковывала она мне. Рано и не ко мне. И соленый ветер надувал паруса, и крики чаек разносились над бескрайней морской гладью. А потом все кончилось. Одним прекрасным утром я проснулась затемно. Потянулась от души до хруста, прислушалась к себе и поняла: Что абсолютно здорово. Когда пошатываясь с отвычки добрела до оконца, стало ясно, что пока я болела, Чернотроп остался позади. Мохнатовку укрыли снежные сугробы. «Ба!» — подняла я голову от толстенного фолианта. А зачем мне все тридцать три хинских говора знать надо было? На? Я ж до тех земель в жизни не доберусь, чтоб свою образованность показать. А все пригодится, рассеянно ответила ведьма, хлопача у плиты, помешивая в чугунке густое травяное варево. У них завсегда сильные колдуны были, и все ведь любили за собой записывать. А тебе хитрый заговор прочесть или таблицу звездную составить? или кушаний какой чужеземный приготовить, все кусок хлеба. Бабуль, а почему ты меня по элорийски не учишь? Такой красивый язык, и, наверное, уж их маги посильнее хинских сейчас будут. Эх, Лутоня, Ега сняла пробу большой деревянной ложкой, поморщилась и досыпала в чугунок из плотняного мешочка. Там все непросто. С истошным петельным визгом Распахнулась дверь. В горницу через сень ввалился клуб морозного воздуха, а вслед за ним, уставший Зигфрид расчистил дорожку, принимая работу хозяйка. Вот еще! буду я ноги лишний раз трудить, вежливо ответила бабуля. «Разгреб снег и ладно. Лучше объясни нашей девице, почему я ее эларийскому наречию не обучаю. Студент не обиделся. Или просто в виду не подал. Скинул в углу на лавку теплый зипун, варежки и, потирая руки, уселся за стол напротив меня. Помолчал, собираясь с мыслями, снял запотевшие в тепле очки. Знание этого языка дается только тем, кто хоть раз там побывал. Кем дается? Не знаю. Просто выходишь из портала и сразу начинаешь понимать чужую речь. будто в голову кто-то нужные слова вкладывает. А потом, даже когда покидаешь Элорию, это знание с тобой остается. Надо ли уточнять, что мне сразу туда захотелось? Кто ж от такого подарочка откажется? Я-то точно не из таких. Хочу, хочу, хочу. Фрау Як, повернулся студент к бабуле Может, отпустите со мной внучку на гуляние? Чего-то она бледненькая совсем. Силыч сказал: "На площади скоморохи представление давать будут. Да и на берегу сейчас весело, пусть развлечется, А я за ней присмотрю". Вот оглает, бледненькая я ему. Да с моей болезнью, бабушка по при притирке да замазке забыла. Вот рыбы и разводы сами собой и пропали. А то, что кожа у меня светлая, так это порода у нас ягов такая. Как бы это на себя незаметно глянуть в плошку с водой, а еще лучше в блюдце волшебное. Спросите у ораваря. Может, я с собой дурна? Может, и ни при чем были бабушкины ухищрения? Я засуетилась было, но притихла под тяжелым взглядом родственницы. Ой, не пустит. Отчего ж не погулять? Коли дело молодое. Неожиданно решила бабуля: А вечерком к нам приходи, будем твоему ректору ответ писать. Сикфрид широко улыбнулся. Рано радуешься, окрасила ведьма. Я еще ничего не решила. Иди пока, на дворе подожди. Лутоне приодеться надо. Я не буду этой гадостью мазаться, опасливо пропищала я, указывай на котел. Когда за студентом захлопнулась дверь. Пахнет уже больно. аж глазам больно, как оно пахнет. Вот сейчас, как дам в лоб пригрозила мне ложкой бабушка: "Сразу начнешь прилицательное зелье от притирок отличать. и ее, учишь, бестолковка. кыш с глаз моих, пока не передумала". Я рысью кинулась к сундуку. Юшкин кот. Это же откуда у меня столько барахла насобиралось? Погода радовала: мороз и солнце. Благодать. Зигфрид чинно топтался у крыльца, скинул голову, когда я вышла, уставился во все глаза и даже, кажется, дышать стал с перебоями. Через раз. Не нравится? Подумаешь, сам-то не принц заморский, не все деревни ему одежу справляли. И Зипун хоть теплый и добротный, но явно с чужого плеча. Вон как на лохтях-то затерся. Все равно обидно. Поэтому буркнула неприветливо. Рот закрой, горло застудишь. Ну, просто снегурочка отмер парень. Уф! Значит, все таки от моей красы наглядно ошалел. Я, я оглядела свою голубовато-белую шубку, поправил на затылке меховую шапочку и про себя помянула добрым словом Алексея, который мне на эту красоту шкурок насобирал. Эх, жаль, простые катунки пришлось обуть. Сапожки не в пример лучше смотрелись бы. Да только вот в такой мороз без пальцев на ногах остаться можно. Так что, как говорит наш староста, под третью чарку. Здоровье дороже. Я сразу повеселела. Протиснувшись гуськом на укатанную общую дорогу, мы пошли рядом. Не сговариваясь, повернули направо к реке. Барон бросал на меня косые взгляды и начинать непринужденную беседу не торопился. А она, говорят, совсем дурочка была, начала я. Кто? Да Снегурка наша, знаешь, на другом краю Бирюк живет. То ли Роман, то ли Богдан, сейчас не упомню. Зигфрид попытался поправить очки и покачал головой. нет, не знаком. Ну так вот, продолжила я. Давно дело было, годков тридцать назад, как раз под конец освободительной войны. Ну, когда наш теперешний князь Стольный град брал то есть освобождал из рук коварных узурпаторов. Я села на любимого конька. Страсть как люблю истории рассказывать. Зигфрид оказался слушателем благодарным, не перебивал, кивал в нужных местах, даже за локоток меня ухватил, чтобы ни словечко не упустить. А я разливалась соловьем. И к делу князюшка подошел с размахом. Наемников нагнал, видимо-невидимо. И северные варвары были со своими шаманами, и восточные колдуны, и да кого только не было. Даже дюжину боевых големов на штурм пустил. Тут барон так стиснул мою руку, что я вскрикнула. Полегче, я-то не из глины. прости, смутился студент. Я вашу новейшую историю плохо знаю. Как же ему удалось такое разношерстное войско собрать, да еще и под стены привести? Вопрос был скользкий, углубляться в него не хотелось, поэтому я ответила кратко. Вещью на трёхликого портала навели. Ты же знаешь, они мастера перемещений. Зигфрид видно, хотел еще что-то уточнить, да только я ему вопросов вставить не позволила. Затарахтело, как глухая натоковище. А дело было так. Возвращался в далекие жаркие страны доктор Шамуил, Чьи глиняные великаны сыграли решающую роль при штурме. Докса считаются в народе людьми прижимистыми, чтобы не сказать скаредными. Правда это или нет, не нам судить. Только Шамуил полностью народному мнению соответствовал. Он благополучно развеял своих кукол сразу после победы. их транспортировка обошлась бы дороже. Получил с князя причитающуюся плату и не торопясь пешочком, опять же в целях экономии, двинулся в родные края. Путь его проходил через Мохнатовку. На ночлег остановился он в халупке нашего то ли Романа, то ли Богдана. Не, вспомнила, Мирон того деда звать. А чтоб денежку не тратить. Заплатил за постой кусочком пергамента с формулой. ахнул студент, я хихикнула. Ну да. Одним из тех, которыми он свое воинство оживлял. Докс рассудил, что колдовство слегка повыдохлось. Ни на что большое. Сил его уже не хватит. А Бирюку в хозяйстве в самый раз. Ну, дальше ты, наверное, догадался. Нет, нет. любое продолжение истории. А дальше, как в сказке. Тогда Мирон еще не отшельничал, хозяйка у него была. Тоже представь себе, баба скопидомная. Только дед за глину помощника себе лепить. Она в крик: "Ты чего добро переводишь? Лучше печь к себе боку подмажь". Дед в спор. Она за ухват. Так до зимы и спорили. А потом Мирон плюнул И слепил девку из снега, оживил ее пергаментом, назвал Снегурочкой. И хорошо слепил. Каланту деду оказалось. Она у стариков во дворе жила, бос будто её боялись заводить, чтоб не растаяла. Красивая, говорят, была. Сама беленькая, глазищи синие, огромные, и русый коса до самой земли. По деревне шла, мужики цепенели. Правда говорить не могла, только мычала. Видно, дед что-то с заклинанием напортачил. Идеальная жена закатил студент в свои бесстыжие глаза. «Прекрасно, как богиня, и молчила его как мрамор. Весной она растаяла. По легенде, ее Мороз Иванович себе забрал, то ли внучкой, то ли еще кем. Только я думаю, точно растаяла. И на основании чего фройлен делает такие выводы? продолжал веселиться Зигфрид. «Но это же скаредная баба Мирона, потом на колобка по сусекам скребла. Скорее всего, ему Снегурочкин пергамент по наследству и перешел». А не ватрушка батрушка немешко избежала от своих благодетелей. Эту сказку я записывал, подвел итог студент. И в подтверждении своих слов пропищал тоненьким противным голосом «И от бабушки ушел! И от дедушки ушел!» Садитесь, фон Кляйнерман. Отлично, поддержала я игру. Вот так, дурачась и подначивая друг друга, мы и дошли до цели. На смородиновом Крутояре не протолкнуться. Гуляет народ. Карачум сегодня. Самый короткий день в году. Большой праздник. Нарядные краснощёкие девицы вышли себя показать. Парни на красавиц посмотреть. А кто постарше и посолиднее, развеется, отдохнуть от целого года тревог и забот. Песни, пляски, снежки до да саласки. Прямо на середине реки расчистили мужики место под коток. Ходят, бродит с лотками промеж гуляющих торговый люд. Кому прянички, кому конфеты, мармелады. или печенье. А кому и чего покрепче до да пожижи. На любой вкус товар сыщется, на любую мошну. И разносится над толпой весёлая морозная песня. Вя дорожки замила. Все дорожки, все дорожки да все пути, негде милого пройти. Ой, это ли нет ни пройти? Дорожки... Зигфрид с кем-то здоровается, отвечает на поклоны, улыбается. Почти своим стал студент. Угол ему у себя Платон Силыч выделил. Столоваться с домашними завсегда приглашает. Значит, барону в нашей деревне почёт и уважение. А может, староста его женить надумал? А что? У Силыча три дочери на выданье. Не всё же им по вечерам под окнами прясть в ожидании суженого. И на меня деревенские внимания обращают. Только внимание неприветливое, приветливое, настороженное. Ну да ничего. Мы привычные. Однако бессмысленное хождение начало меня утомлять. Пошли хоть на ледянке скатимся, дёрнул я студента за рукав. Твоей бабушке обещано было, что озорничать не позволю, помурчал Сикси. Слабато еще для таких подвигов. Ну тогда хоть леденец на палочке купи, Заныла я. Спутник только кивнул. Илин в толпу полуотошников. У кого-то характер от мороза видно портится. Ну чего ему стоило прокатиться по обледенелому жёлобу аж до другого берега? Да с ветерком, с гиканьем, с посвистом молодецки. А то бродим тут на весёлом празднестве, будто нам сто лет в обед. Бабулевиш ему не велела. Тоже подлиза знатный. Носится со мной как с тухлым яйцом уже которую седмицу. Ой, девки, гляди, как ведьмина внучка расфуфырилась! Донесся до меня злобный, визгливый голосок. Небось, всю осень морду в щелке держала. Это кто у нас смелый такой? Ага, Лизавета, младшая дочка старосты. У самого берега Где начинается укатанный ледяной спуск, веселится компания молодежи. Парни и девки отвлеклись на минутку друг от друга, и все уставились в мою сторону. Мелькнуло лицо бывшей подруженьки, слегка вытянутое от удивления. Мне показалось, сейчас Стеша подойдет поздороваться. Нет, отвернулась равнодушно, что-то шепнув стоявшей рядом девице. Ну правильно. Не Неровня я ей. Не очень и хотелось. А вот Лизавету надо отбрить, а то меня живо эти курицы заклюют. Проходили, когда они еще цыплятами желторотами по деревне бегали. Поэтому я вдохновенно заорала, перекрывая ровный гул толпы. Ты, ковшиня, на себя посмотри. Всю свёклу из клетушки на румяницы завела. Так у тебя одна щека, выше другой получилось. И за косу держись покрепче, а то может кто-то еще не знает, что она у тебя приплетная, А? Вот так-то. Вися разозлилась как. Так покраснела, что уже и не видно, чего у нее там выше. Правда? Она завсегда больнее брехни колет. Я дорос, то, сама-то Я гордо развернулась и бамц! Получила в голову плотным снежком. Глаз в ушах зазвенело. Ой, люди добрые. федор то чернавку осчастливил! схиливил. Захлёбываясь, веждала Елизавета. Вот ведь как полезно кавалера под рукой иметь. А мой где-то петушков липких выбирает. Федька, потный и раскрасневшийся Кузнецов подмастерье уже споро лепил другие снаряды Ах, значит так. Мало я тебя в детстве колотила. Время-то идет, а ума у некоторых не прибавляется. Я зарылась по локти в ближайший сугроб. Силы, конечно, не равны, да только я быстрее. Раз и огромный ком снега залепил лицо противнику. Федька только отряхнулся по собачье Следующую минуту я согнулась под градом холодных колобков. Приятели Фёдора, Мишка и Гришка поспешили на помощь, недорослю. И я стала отбиваться. Остальные радостно скалились неожиданному развлечению. улю кричали, но в баталии принять участие не стремились. По уму мне следовало отступать, бежать домой или искать Зигфрида. чтобы спрятаться за его широкую спину. Да только овладел мной какой-то злой кураж. Я носилась, подобно грозовой туче. Мои наскоро слеплённые снежки разили без промаха. Вот уже схватился за глаз мишка. Фёдор стал явно прихрамывать. я уворачивался от атак, используя любую неровность, любой снежный занос или куст, неожиданно переходя в контрнаступление. И лилась, лилась разудалая песня. Меня призывы поют над народом гони. Ой, да я ли даль стороно А сердце бьется часто-часто, горят щеки, покалывет морозцам руки. Варежки потеряны в полу борьбы. И Гришка, видимо, уже порядком потрепанный, куда-то подевался. Скоро будет пора праздновать победу, да песни величальные самой себе петь. Ага, разбежалась. Дальше все происходило одновременно. Подвернулась нога, со спины на меня накинулся неожиданно появившийся Гришка, схватил за руки Федор, и мы, орущей куч мала. Кубрем скатились с Крутояра. Пока я отплёвывалась и отвешивала за трещины, стали подтягиваться зрители, вся честная компания. А бережок-то нас от гуляющего люда очень удачно прикрыл, почти равнодушно подумалось мне. Теперь уж и студент не отыщет, и никто из взрослых не заступится. И если что, меня за шкирку вытащили из снега, поставили на ноги. Двое парней держали за локти, пока походкой королевишной к нам приближалась Лизавета. Ну что, чернушка, получила на орехе? Будешь теперь знать, на кого тявкать. Я только подбородок вздернула. Думаешь, механа цепила и чудо как хороша сделалась? Или в зеркало никогда не глядела? Так я тебе покажу. А то так в неведении и помрёшь. Редкие мелкие зубы ощерились в недоброй ухмылке. Порывшись в богатой поясной сумице, Лизавета вытащила круглое зеркальце. На, любуйся. И сунула вещицу мне под нос. Я зажмурилась. Нельзя, нельзя мне туда смотреть. Бабушка узнает, заругается. Чьи-то злые руки дергают за волосы. Смотри, они то косу тебе отрежу. Фёдор, ножик дай. Может, ну её? Бубнит Фёдор. Может, хватит? Это я решать буду, когда хватит. Лизавета непреклонна. Вот же повезёт под мастерью с женой. Попадёт под каблук, пикнуть не успеет. А стальное лезвие уже холодит затылок. Ещё чуть-чуть, и прощай, моя гордость. Толстая девица коса. Эх, пропадать так с музыкой. Я широко раскрыла глаза, успев увидеть в зеркальце свою перемазанную физиономию с синяком на скуле. А потом гладкая полированная поверхность пошла трещинками и мелодично тренкнув, разлетелась на тысячу мелких осколков. Ведьма! ахнул кто то испуганно. И я почувствовала, как в волосы вгрызается закалённая сталь Фетькиного ножа. Из моего горла вырвался низкий, нечеловеческий вой. А потом пришла пустота, страшная, и звенящая. И будто четыре тугих каната обхватывают меня за пояс, вздергивают над землей. И я взлетаю над головами мучителей, широко раскинув руки. Из севера в мои рукава проскальзывают лавливые струйки бора, и с юга веет жарким ароматом раскаленной земли. Восточный ветер и западный тоже приходят, потому что кружит меня, будто оказалась я внутри огромного воздушного водоворота. И с любопытством гляжу я сверху на разбегающихся людей, на сорванные ураганом крыши, на группу закутанных в черные плащи всадников. несущихся ко мне прямо по блестящему черному льду. А вон и Зигфрид, простоволосый без шапки, пытается подобраться поближе, преодолевая порывы ветра. Падает, поднимается, опять падает. На четвереньках пытается ползти вперед. Снежный вихрь на минуту скрывает от меня фигуру барона. А когда снег опадает, я вижу, что Зигфрид лежит неподвижно. "Нет!" кричу я. И камнем падаю вниз. Поздно вечером я, уставшая и изрёванная, тихонько сидела дома на лавке, сжимая в руках кружку с мятным взваром, А бабушка бушевала. Такой я ягу никогда не видела. Прихрамывая, она носилась из угла в угол, увязывала мне в дорогу какое-то барахло и бухтела, бухтела. Вишь, Колерию они прислали. Стихийников у них тут отродясь не было и не будет с таким отношением. Я шмыгнула носом. Не реви, подлетела Ега. Это еще не сила, а так, предвестники. Хорошо еще не погиб никто, а за хозяйства разоренные Я расплачусь, не сомневайся. Про что тебе Вещун там нашептывал?» Я вспомнила черные плащи. серебряные маски, выглядывающие из-под капюшонов, говорил, чтоб теперь не боялась, что учить будут. Ага, эти научат. В горницу без стука ввалился Зигфрид, серьезный и собранный, с огромным заплеченным мешком. Фрау Яг, нам пора. Бабуль, а нам обязательно вот так, на ночь глядя, убегать. Вдруг испугалась я. Иначе никак. С утра придут эти. Тут ведьма употребила слово, что даже у студента уши покраснели. Родственница, как всегда, права. К этим в лапы попадать очень не рекомендуется. Недобрые, мутные слухи ходят про Вещунов. Некоторые говорят, что и не люди они вовсе. Лутоня Бабушка повесила мне на шею янтариновый шарик на цепочке. Будут там спрашивать, по какому праву вы, донья Лутеция, вступили под сень? Ты им сразу кулончик под нос. У тебя поболее, чем у других будет. Хорошо. Я спрятал подвеску в вырез мужской рубахи. Теперь ты, повернулся ведьма, к студенту. Бери то, зачем приходил. Передашь наставнику. И сунуло студенту ворох пергаментных клочков. Зигфрид ошалело стал распихивать добычу по карманам. А на словах "обскажи" Яга на мгновение задумалась. Что октавы у него проваливаются. Пусть инструмент лучше настраивает. Ну все, присядем на дорожку. Мы помолчали. Хороший обычай, правильный. Как раз чтоб вспомнить Ничего ли не забыто в попыхах? Юшкин кот, Я ринулась к вскозапеченному тайнику и одним движением сгребла в мешок всю захоронку. Бабушка посмотрела на меня строго, потом подошла и сухо поцеловала в щеку. У меня сердце сжалось от скорой разлуки. Еще пара минут, и коренастая лошадка, терпеливо дожидающаяся у забора, унесет меня от всего привычного и родного. Втроем мы вышли на крыльцо Засада! На улице нас поджидали закутанные в плащи фигуры. Первой сориентировалась ега. Через изнанку пойдете, быстро. Куда? уточнил студент. В баню, шепнула я, подталкивая его в нужном направлении. Мы бросились к пристройке. Я рванул на себя заледеневшую дверь, развернулась. Спиной вперед входи, успел он командовать, прежде чем ухнуть во влажное изнаночное нутро. Интересно, девки пляшут, пробормотал Зигфрид, осматриваясь. А чего тут смотреть? Пыль и запустение, как и положено. Вон только стайка мелких юрких банщиков спряталась за расколотой шайкой. Торопиться надо. Изнанка тварь хитрая, все силы выжрёт, если надолго задержимся. Хорошо еще дорогу помню. Из лесу на тракт, а там уж как повезет!» Послышался скрип. Барон дернулся. Не бойся, взяла я его за руку. Это в яви кто-то за нами увязался. Небось, бойся, вещуны обыск затеяли. Куда дальше? Ты лучше глаза закрой, а то с непривычки...» Зигфрид доверчиво зажмурился, и я его повела сквозь стену по дорожке, вымощенной жёлтым кирпичом. Когда мы наконец очутились в лесу, уже занималась заря. Заря моей новой жизни.